Маг прошелся вокруг цилиндра с блондинкой, не желая уходить далеко от двери. Его интересовало, пойдут ли агенты Скотланд-ярда за ним, либо останутся у входа. Из любопытства, а может и зазорства, он попытался смутить девушку в трубе и пристально уставился на нее. Но она сохранила каменное выражение лица и, казалось, не замечала его присутствия. Свет из ярко-красного. Стал сдержано фиолетовым, и девушка изменила позу. Из лесной нимфы она превратилась в сладострастную чародейку, голова запрокинута, колени согнуты, бедра широко раскрыты. Болан улыбнулся ей и пошел к лестнице. Несомненно, Лондон мог предложить немало развлечений одинокому мужчине, имеющему время и деньги, чего, к сожалению, нельзя было сказать о Болане так как парни из скотланд ярда все же вошли в бар. Болан спустился в главный зал, где на первый взгляд негде было яблоку упасть, настолько плотно его заполняла покачивающаяся и орущая людская масса, подстегиваемая пронзительными звуками музыки и психоделическими световыми эффектами. В центре зала на эстраде бесновалась какая-то рок-группа, музыканты которой — Казалось, вели отчаянную борьбу с певцами, пытаясь перекрыть ревом гитар, их голоса. Маг буквально продавил себя сквозь плотную, неподатливую массу танцующей молодежи и увидел в другом конце зала лестницу. Он обернулся, чтобы посмотреть, где полицейские. Те стояли на ступеньках лестницы, ведущей в бар, и с беспокойством разглядывали непроходимую, пеструю толпу. Болан Поднялся в роскошный мезонин и в конце небольшого коридорчика нашел небольшой отдельный кабинет с цифрой 3 на двери. Кабинет показал самаку чуть больше тюремной камеры. Освещался он живым трепещущим пламенем свечей. Возле неплотно зашторенного окна во всю стену выходившего в танцевальный зал стоял небольшой круглый столик, накрытый на двоих, а у стены располагался маленький диван. Разноцветные подушки и пуфики, разбросанные по полу, дополняли убранство кабинета. Звукоизоляция отсекала многодецибельную какофонию главного зала, и шум едва просачивался в уютный полумрак комнаты. Энн Франклин сидела за столом и обеими руками держала стакан воды, наблюдая за танцующей публикой через щель в шторах закрывавших витраж. При стуке двери девушка вздрогнула. Я обернулась навстречу входящему Болону. На ее губах засветилась улыбка, но она тут же погасла, едва она увидела выражение его лица. Она быстро обернулась и взглянула в окно. Гарри Паркс поднялся с дивана. «Вы опоздали! Мы уж думали, что...» «Здесь полиция! Они следили за вами! Их по меньшей мере четверо!» Паркс согласно кивнул головой. — Да, я говорил они, что за нами тянется хвост. Мы надеялись, что вы не придете. Слава богу, они вас не видели. — Увы, видели, — поправил его Булан, и легко могли меня взять, но почему-то этого не сделали. Почему? Вот в чем вопрос. Они что-то затевают, и мне хотелось бы знать, что именно. Паркс шагнул к двери. — Попробую разузнать, — сказал он. — Только незаметно, — предупредил его Булан. «Я свое дело знаю, старина!» – пробормотал Паркс, выходя за дверь. Болон уселся напротив Энн Франклин. Их колени под столом соприкоснулись, и девушка быстро поджала ноги. Смущенно взглянула на Болона и опустила глаза. «Я хотел поблагодарить вас за то, что вы согрели мою постель!» – сказал он. «Я вас умоляю!» – смущенно ответила Энн. «Спасибо за все!» торжественно добавил маг. Серьезность ситуации заставила Энн преодолеть скованность. Она положила свою тонкую ладонь на его твердую руку. «Вам надо бежать. Здесь вы будете подвергаться опасности. Мне это известно, но я хотел бы знать, зачем вы организовали эту встречу?» «Об этом меня попросил майор Стоун. Он уже должен был быть здесь. Его отсутствие беспокоит меня». Интуиция подсказывала Болону что произошло что-то непредвиденное. Но почему здесь, а не в музее? На это есть несколько причин. У меня нет времени объяснять вам подробности. Умоляю вас, уходите. Об этом не может быть и речи, пока я не разберусь во всем сам. Но в чем же? По вашей милости, я оказался замешанным в какие-то темные дела. Мне это очень не нравится, Энн. Так что рассказывайте все, что вам известно. И быстро. — Я очень сожалею, что так получилось, — ответила она. — Ну что же, — негромко сказал Болон, — тогда прощайте. Он уже взялся за ручку двери, когда раздался ее голос. «Подождите — Подождите! Болон резко повернулся. Тяжело дыша, словно после долгого бега, Энн стояла перед ним, и в ее больших глазах маг видел страх и тревогу. Он обнял ее и жадным поцелуем впился в ее полураскрытые губы. Захваченная врасплох, она начала отбиваться, потом сама прижалась к нему и отдалась пьянящему, сладкому поцелую. Когда маг разжал объятия, Эн чуть слышно простонала и еще плотнее приникла к его широкой груди. «Расскажите мне про музей!» — внезапно сказал Болан. «Почему его директоров так интересует моя особа?» Находясь еще в плену своих чувств, Энн медленно приходила в себя. — Я не знаю, — прошептала она. — Я не знаю всего. — Расскажите то, что знаете. Она выскользнула из его объятий и прижалась спиной к двери, пытаясь успокоиться. — Мак, я сожалею, я вела себя как, как... — Какое это имеет значение, — возразил он. — Давайте, выкладывайте, что известно. У меня мало времени она глубоко вздохнула словно собралась нырять в омут лондон заполонила американская мафия, но вы знаете это и без меня насколько я понимаю она стремится взять под свой контроль различные сферы экономики и бизнеса ставка невероятно высока, учитывая влияние на политику финансовую деятельность промышленность но до сих пор мафии не удавалось добиться больших успехов что дальше она отвела глаза Не знаю как, но мафиозе смогли вмешаться в дела клуба майора Стоуна и получить компрометирующие документы на ряд видных политических деятелей. Я мог бы и сам догадаться, вздохнул Болон. Полагаю, что посетители вашего музея весьма высокопоставленные особы. — Да, — признал Энн, — и теперь они оказались в крайне неприятной ситуации. — Это так опасно. Дальше некуда. Вы слышали о скандале? С компанией Профюмо. Конечно, пару лет тому назад все только об этом и говорили, ответил Болан. То, что готовится теперь, может иметь в 10 раз более серьезные последствия. В руках у гангстеров находятся документы, которые в случае их обнародования приведут к падению правительства. Майор замешан в этом деле. Косвенно, но он чувствовал свою ответственность за все, что сейчас происходит. Ведь систему безопасности. Создавал он. «Скажите ему, что я подумаю», — произнес Болан. «Это какой-то кошмар», — прошептала Энн. Некоторое время он холодно наблюдал за ней, потом улыбнулся. «Но не волнуйтесь вы так, мы найдем решение вашей проблемы». Болан взялся за ручку двери. «Где я могу найти майора?» «Не знаю», — ответила девушка, недоуменно покачивая головой и даже не представляю, что могло его задержать. Если вам удастся отсюда выбраться, срочно возвращайтесь в Куинсхаус, мы попытаемся там присоединиться к вам». Волан ободряюще улыбнулся ей. «Теперь, мне кажется, мы оба можем сделать кое-какие выводы». Энн выдержала его взгляд. «Да, вы правы», — прошептала она. Мак нежно погладил ее по руке, приоткрыл дверь и, убедившись, что в коридоре никого нет, выскользнул из кабинета. На лестнице он встретил запыхавшегося Гарри Паркса. «Вы были правы, старина! Полиция там кишмя кишит!» — возбужденно произнес он. Болон показал на лестницу в другом конце коридора. А куда ведет эта лестница?» «В номера на верхнем этаже», — объяснил Паркс. «Там спальни для тех, у кого не хватает терпения. А выше...» — Не знаю, — пожал плечами Паркс. — Хотите попробовать уйти через крышу? — Постараюсь. Тогда я спущусь вниз и устрою там маленький кавардак. — Это было бы очень кстати, — сказал Болон. Толстяк добродушно усмехнулся. — Это одна из моих специальностей, — заявил он, и стал спускаться в танцевальный зал. Не теряя ни секунды, Болон бросился в дальний конец коридора и, добравшись до лестницы, увидел, что она ведет не только вверх, но и вниз. На мгновение он остановился, размышляя, куда пойти, как вдруг услышал топот ног. там мгновенно появилась в руке Болана, но в следующую секунду он заметил майора Стоуна, бегущего вверх по лестнице. При виде Болана на лице майора мелькнуло выражение досады, и, остановившись, он крикнул «Уходите через зал, Болан! Дорога каждая секунда!» «Не могу! В клубе полно полиции!» Нахмурившись, Стоун поднялся на площадку лестничной клетки. «Извините, Болан! Я втянул вас в опасную авантюру! Целых двадцать минут я пытался сбросить с хвоста Николаса Вуца. В конце концов, я бросил машину за несколько кварталов отсюда, и остаток пути продолжал пешком! Но я не убежден!» что мне удалось полностью избавиться от слежки. «Кто такой Николас Вудс?» – спросил Булан. «Местный гангстер. Меня удивляет, что вы его не знаете. Если я не ошибаюсь, то его зовут еще Ник Триггер. а, -а, -а. Вот как! Знаю!» – ответил Булан. «Теперь скажите мне, сколько их?» Майор пожал плечами. «Как минимум пятеро, но скорее всего больше. Сейчас они должны быть где-то возле клуба. Болан прикинул в уме различные варианты отхода. Можно было бы блефануть и попробовать прорваться через ряды полиции, но шансов на успех очень мало. Маг никогда не стрелял в полицейских. А тот путь, к которым пришел майор, неизбежно выведет его прямо на превосходящие силы другого, еще более опасного противника. «Я пойду через крышу», — решительно заявил он Стоун. «Энн ожидает вас в номере три». Дальнейшее промедление грозило большими неприятностями, и маг, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, помчался вверх. У входа в коридор на стуле сидел невысокий старик-швейцар с грубыми, словно рубленными топором, чертами лица. Он сразу же заметил пистолет в руке Болона. «Эй!» — крикнул он. «В чем дело?» Имитируя акцент Паркса, мак крикнул. «Облава, старик!» «Пусть все выходят из номеров!» Швейцар нажал кнопку, скрытую в плинтусе за стулом, и Болон услышал дребезжение звонков в комнатах, расположенных по обе стороны коридора. Старик собрался было спускаться по лестнице, но маг удержал его за руку. «Не сюда!» — крикнул он, рассчитывая, что старик покажет ему другой путь. «Здесь нет другого выхода!» — пискнул в ответ швейцар. Вырвался из рук болона и резко помчался вниз. В мгновение ока коридор затопила волна растерянных и полуодетых мужчин и женщин, оторопела выскакивающих из своих комнат. Мимо мака, пронесся сердитый молодой человек, пытаясь на бегу натянуть брюки. В зубах он держал рубашку, а под мышкой пару туфель. От него не отставала разъяренная красотка, застегивая, как получалось, пуговицы на блузке, которая с трудом вмещала ее пышную грудь, пунцовая от ярости. Она едва поспевала за своим кавалером, осыпая его руганью и проклятиями. Как неприятно было Болону нарушать идиллию этого этажа. Он точно знал, что потревоженные любовники в конечном итоге решат свои проблемы. А вот он рискует собственной шкурой. Бросив быстрый взгляд, На тех, кому не повезло, Мак принялся осматривать последний этаж клуба. Здесь было шесть небольших комнат, по три с каждой стороны коридора. Все они располагались в задней части здания. Меньше чем за минуту Бола осмотрел весь этаж и убедился, что у него практически нет никаких шансов выбраться из здания. Ни пожарной лестницы, ни других средств, которые позволили бы ему выбраться на крышу, «Не было?» Мак уже хотел отказаться от своей затеи, но ему все же повезло, он нашел путь к спасению. В потолке встроенного шкафа последней комнаты он увидел люк, который, судя по всему, вел на чердак. Болон с трудом протиснулся сквозь узкое отверстие и, закрыв за собой крышку люка, щелкнул зажигалкой, чтобы сориентироваться в кромешной тьме обступившей его. Чердак оказался общим для всего здания, без каких бы то ни было препятствий в виде стены и перегородок. Чердачный потолок с выступами мансардного типа был очень низок, и Болон подумал, что это хороший признак. Где-то обязательно должны быть слуховые окна. Он погасил зажигалку и пополз по балкам в поисках отверстия в крыше. Несколько раз... Путь Болону списком перебегали здоровенные крысы, заставляя его скрипеть зубами от отвращения. Когда с последнего этажа донесся громкий шум, топот и многочисленные голоса, прямо перед Болоном забрежил свет с улицы. Он пополз быстрее, понимая, что дорога каждая секунда. Свет проникал на чердак через вентиляционное отверстие, забранное прогнившей деревянной решеткой. Отверстие оказалось достаточно большим, чтобы в него прошли плечи. Решетка не выдержала даже легкого нажима. Рейки сломались негромким сухим треском, и мак отбросил их в сторону, расчищая себе проход. Просунув наружу голову, он увидел крохотный плоский участок крыши и далеко внизу огни Фрид-стрит. Болан перевернулся и, цепляясь руками за гнилые доски, вылез на крышу ногами вперед. На улице перед клубом что-то происходило, но то положение, в котором он находился, не позволяло ему заглянуть вниз. Собственно говоря, события, происходившие там, не очень-то волновали болона. Он осторожно двигался к краю крыши. Маг с облегчением убедился, что крыши всех зданий квартала смыкались друг с другом. Ночные прогулки осложнялись лишь разным уровнем крыш, да кое-где большой крутизной скатов.